Глава 6. Цикл 1. 17-дневный план. Восстановление ваших основных систем: кровообращения, дыхания и нервной системы и приведение их к оптимальному состоянию основная цель нашего цикла первого восстановления. В последующие 17 дней, при условии, что вы последуете моему плану, Вы ощутите заметное улучшение в работе сердечно-сосудистой системы, лёгких, почувствуете, как прояснились ваши мысли. Вот следующие цели, которые вы должны принять во внимание, если собираетесь следовать моему плану. Цели цикла первого восстановления. Привести в норму сердечные ритмы, находясь в состоянии покоя. снизить и нормализовать уровень холестерина, снизить уровень С-реактивного белка, убрать лишний вес, активизировать физическую активность, увеличить мощность лёгких, глубокое дыхание, профилактика лёгочных инфекций, улучшить память, предотвратить старческое слабоумие. увеличить творческую активность, пробудить остроту пяти чувств. Если итог подсчета баллов хотя бы в одной из таблиц цикла первого неутешителен, то надо в первую очередь следовать поддерживающей стратегии, обратив внимание на вашу проблему, используя систему каждый день, что входит в наш 17-дневный план, И есть ещё дополнительные меры, которые позволят вам получить лучшие результаты после работы с нашим 17-дневным планом. Начните с анализа на холестерин. Вы можете делать его дома, приобретя аппарат онлайн, до и после 17 дней. Можете совместить с анализом на содержание C-реактивного белка. Он часто делается вместе с тестом на холестерин. Проверьте лёгкие у врача. Можете приобрести прибор и сделать тесты у себя дома. Повторите потом, когда закончите цикл первый. Вас удивит, как возрастёт мощность лёгких за такой короткий отрезок времени. Проведите тест на память перед первым днём и после 17-го на 18-й день увидите, как быстро улучшилась ваша краткосрочная память.